Мне нужно было время подумать. Похоже, Сники говорил дело. Но как скажется на настоящем мое путешествие в прошлое и посылание себе любви? Эта мысль заинтересовала меня. Для начала давай займемся этими счетами. Я вернусь через два дня. К тому времени ты сможешь больше поразмышлять об иллюзии времени. Попробуй угадать. Ты хочешь, чтобы я посылал этим счетам любовь, правильно? Покачал я головой. Именно так ответил Сники. Возьми счет из стопки и пошли в него любовь. Затем пошли любовь компании, которую ты задолжал. Затем всем людям, ответственным за сбор денег и работу со счетами. Итак со всеми счетами по очереди. Я не знаком с этими людьми. Как же мне посылать им любовь? Не знаю даже, сколько их всего. Это не важно. Используй воображение и посылай любовь, пока не почувствуешь, что дотянулся до всех людей». Ты почувствуешь, когда это случится. Что касается твоего следующего вопроса, продолжай заниматься счетами, пока все они не будут оплачены. Значит, они не исчезнут сами по себе. Порой жизнь представляется долгим процессом, но если войти во вкус и разобраться с основными ее вызовами, она будет веселой и захватывающей. Пройдет немного времени, и ты почувствуешь, что можешь ответить на любой вызов и изменить к лучшему любую трудность – Ты уже приступил к этому. Тебе нужно было больше любви. Теперь ты знаешь, где ее брать и на что она способна. Со временем у тебя будет получаться все лучше и лучше. Извини, мой вопрос был не об этом. Жизнь подобна школе, в которой изучают любовь, понимание, терпение, доверие и как научиться создавать желаемое с помощью любви. Так что все, что тебе нужно, это раз и навсегда решить, концентрировать ли на этом все силы или прятаться под камнем. Я предчувствовал, что он попытается исчезнуть, чтобы я не увидел, как это он делает. Потому я глядел на него, не отрываясь. Хотелось детально рассмотреть его исчезновение. Тает ли он постепенно или исчезает весь сразу. Пока я пялился на него, в глаза бросилась странная вещь. Если смотреть на него особым способом и немного скосить глаза, он казался похожим на меня. В следующее мгновение я не смог удержаться от того, чтобы моргнуть. И вот тут-то он исчез». «Что было со счетами?» – спросил Дэнни. «Я их оплатил. Не знаю, как мне это удалось, но через восемь месяцев все счета были оплачены. Самым интересным было то, что мне ни разу не позвонили с требованием оплаты». «А что насчет схожести с ники с тобой?» – спросила Нина. «Хороший вопрос. Я провел не один час, пытаясь сложить вместе различные догадки, но мы скоро дойдем до этого. У вас чай еще есть?» Время. Время – это волшебник, создающий иллюзию, в которой движение складывается из миллиарда отдельных кадров. Без времени мы бы застыли в моменте. В каком моменте? В каждом.